Глава 15. Похищение. Забавно. Давненько меня не похищали. Да что там, даже попыток давно уже никто не делал. Даже мысли о подобном вряд ли у кого-то вообще возникали. После того, как я уничтожил на месте первых похитителей, оставив от них только кучки мелкого тонкого пепла, и превратил вторую команду в золотых рыбок, которые тоже очень быстро задохнулись на суше без воды, Вопрос с возможными похищениями моей персоной был как-то закрыт. Даже слыхал как-то раз, что гильдии воров и убийц, конечно, которые на официальном уровне существовали практически в каждом городе моего мира, на этом самом официальном уровне отказались принимать любые заказы, в которых фигурировало бы мое имя. Не только на убийство, а вообще любые. Однако в этом мире, насколько я успел выяснить, с гильдиями вообще была тяжелая ситуация, а уж с такими специфическими, как воровская и ассасинская, так прямо беда. Их просто не существовало, и всякие подобные вещи в Виате были, разумеется, вне закона, как и похищение, собственно. Так кто же оказался столь нагл и беспардонен, что решился на похищение человека прямо посреди белого дня на довольно оживленной улице? Очень интересно собственные интересы был той единственной причиной по которой я позволил себя похитить я легко мог избежать этого применив магию благо мое мановое тело полностью восстановилось за эту ночь или просто уйдя в изнанку куда за мной без моего приглашения никто не сможет последовать а для противников это выглядело бы так словно я просто исчез я легко мог не уходить от противников а перебить их всех просто достав нож и перерезав их одного за другим как куриц на бойне Они ведь были даже без какой-либо защиты. Просто в гражданской одежде, но толку с этого. Перебью я их, а завтра по мою душу придет новая пачечка таких же дюжих мальчиков в гражданской одежде, что и их тоже отправлять на тот свет. А потом придет еще пачка, и их тоже. И сколько так будет продолжаться? А главное, как скоро на след серийного убийцы выйдут местные хранители правопорядка? Не то чтобы это было прям сильно важно, но все же неприятно, когда тебя с собаками ищут по всей стране и вовсе не для того, чтобы подарить конфетку. Особенно если ты ни в чем, по сути, не виноват. Ты это еще докажи. По крайней мере, изначально для всех ты будешь маньяком, отправившим на тот свет целую кучу ни в чем не повинных, хороших мальчиков. А в том, что мальчиков будет куча, сомнений не было. Не по своей же воле они решились на похищение». Я бы еще понял, если бы они похитили Ванессу, Нокса, Лютоса. Вот уж я бы не тосковал. Или какого-то другого наследника богатого и знаменитого магического рода. Но я-то все еще заморыш, без роду, без племени, и даже без гроша за душой. Хотя нет, про гроши это я загнул. Я же теперь обладаю некоторой суммой денег. Может, меня из-за них и похитили? Да нет, бред какой-то. Я же только вчера их получил. Не рассматривать же всерьез вариант, что представители рода Вермелион не захотели выплачивать честно заработанный выигрыш и решили вернуть его себе силой. Или рассматривать. Наконец-то происходит что-то интересное, что разбавляет серость обычных учебных дней, которые за неделю успели слиться для меня в одну единую и нескончаемую тренировку. Праздник воды и песка, конечно, был занятным и даже полезным времяпрепровождением, но это все равно не то. Тайны, секреты, азарт, частичка опасности. Вот к чему я привык. Вот что мне было нужно. В конце концов, что со мной вообще может случиться? На мне же висит личная защита, которую я поставил, как только проснулся, с удовольствием отметив, что еще немного приросшее мановое тело выдержало это испытание с честью. Она не сработала, когда дюжи и мальчики закидывали меня в фургон, поскольку там не было никакого опасного для жизни воздействия, так что она до сих пор со мной и машина прямо сейчас может взорваться, превращаясь в огненный шар и разлетаясь на куски, а я останусь цел. Хотя этот вариант был не очень хорошим. Я все же планировал узнать, кто стоит за моим похищением. А вдруг это Вальтор? Да, для него подобные действия не характерны. Да и вообще вся эта история слишком простая и беззатейна для того, кто десятки лет плел интриги и играл в подковерные игрища. Но вдруг? В конце концов, Кто еще может желать мне зла в этом мире? Да меня тут банально никто не знает, поэтому я просто устроился поудобнее на сиденье фургона, вызвав этим недовольное сопение одного из похитителей. Закрыл глаза и решил немного подремать, пока мы не приедем до конечной точки путешествия. Правда, сильно много времени мне не дали. Буквально через десять минут машина остановилась, и меня все так же с мешком на голове выпихнули из машины. Я мог бы сплести ясновидение, что позволяет игнорировать любые препятствия для взгляда, включая туман, каменные стены и этот глупый мешок, конечно же, но не стал. Так интереснее. Можно погадать, где же я окажусь в конце концов. А оказался я в каком-то ангаре. Не самом новом ангаре, надо сказать, с отсутствующими листами обшивки в крыше, через которые проглядывали ярко-голубое небо и падали солнечные лучи. Ангар был небольшой. Площади внутри только и хватало что на фургон, два черных джипа, стоящих напротив нас, и что-то длинное, прикрытое одной огромной тряпкой за ними. Перед джипами, выстроившись в шеренгу, стояли дюжие парни. Точно такие же, как те четверо, что остались у меня за спиной. Все как на подбор, словно клоны, одетые в одежду, которую тоже клонировали. Даже поза, в которой они все стояли, одна и та же. Расставленные на ширину плеч ноги и сложенные на груди руки. Честное слово, как будто взяли всего одного парня и применили на него заклинание «живая копия» семь раз. С теми, что у меня за спиной, одиннадцать. Вот только «живая копия» пока существует, тянет из мага ману. Причем каждая новая копия увеличивает траты в геометрической прогрессии, так что одиннадцать копий — это вообще невыполнимая задача даже в теории. Примерно те же проблемы, что и у личной защиты, короче говоря. И явно не мой случай. Перед линией парней на раскладном стульчике явно взятом специально для него, сидел, ну, видимо, заказчик всего этого банкета, и, конечно же, это был не Вальтор. Может, я и допускал его участие в этом цирке, но всерьез не надеялся. Напротив меня сидел рыхлый мужчина лет сорока в белом костюме с черным галстуком. На голове возвышалась шляпа с узкими полями, тоже черными, а на круглом бледном лице ярко выделялись черные, как смоль, тонкие кошачьи усики. Закинув ногу на ногу и сложив руки на животе, откинувшись на спинку стула, мужчина изо всех сил старался показать, что он тут хозяин положения. И, наверное, ему это даже удавалось, как минимум для себя самого. «Знаешь, кто я?» — неожиданно приятным, густым и низким голосом спросил он. Я покачал головой, хотя частично ответ на вопрос уже знал. Как минимум, я знал, что этот человек — маг, о чем довольно красноречиво рассказали редкие искры цветной маны, пробегающие по его сплетенным пальцам. Так, стоп. Если это маг, значит, по цветам его одежды можно определить, к какому роду он относится. В общем-то, если бы я знал, что за всем этим стоит маг, то я даже по исполнителям смог бы определить его принадлежность. Они же тоже одеты в черно белое как и сам маг. Вот только какой клан носит черно белое В академии я таких точно не встречал. Ни среди учащихся, ни среди преподавателей. Тогда кто? И я вспомнил. Вспомнил, что мото-костюм Винсента Анкила, которого я отправил в больницу, как и его наряд в баре, были черно-белого цвета. Я тогда даже не обратил на это внимания, поскольку это слишком обыденное сочетание цветов. Зато сейчас все встало на свои места. Впрочем, это особенно ничего не меняло, ведь я по-прежнему не знал конкретно этого мужчину, что развалился передо мной. «Мое имя Форест Анкил». Он не стал мучить меня ожиданием. «Я отец Винсента Анкила. Его-то имя тебе о чем-то говорит, надеюсь?» Не видя смысла обманывать, я кивнул. Форест, по сути, даже не задавал вопроса как такового. Он скорее обернул в форму вопроса утверждение о том, что я знаю Винсента. Мы оба прекрасно это знали, так что нет смысла ломать комедию. Конечно, Форест наверняка рассчитывал на то, что я буду морально подавлен тем, что меня похитили, и особенно тем, что предстал перед таким великим человеком, аж целым магом, но, конечно же, его ожидания пошли прахом. Даже несмотря на то, что противников было в тринадцать раз больше, да еще и один из них был магом, в опасности я себя не чувствовал. До тех пор, пока со мной мой нож, а он со мной всегда — Не существует такой ситуации, в которой я себя почувствую в опасности. Хотя нет, парочка, пожалуй, есть. Например, если я потеряю сознание, а очнусь посередине свободного падения с пятнадцатого этажа, связанной по рукам и ногам и без капли маны в моноводах. Сейчас же мне достаточно половины секунды, чтобы уйти туда, откуда меня никто не в силах достать. Я даже убивать или калечить их не буду. Они же ничего мне так и не сделали, да еще и дополнительно немного помогли скрасить ожидания — Когда там Ванесса сделает свои ноготки и бровки? И зачем же вы меня похитили? – спросил я, понимая, что Анкил не собирается больше ничего говорить. Похитил? Анкил презрительно усмехнулся. Похитить можно только того, кто кому-то принадлежит. Проще говоря, когда за тем кого похищают, кто-то стоит, а за тобой не стоит никто. Так что мы тебя не похищали. Мы просто поменяли место твоего нахождения, только и всего. Хорошо, пусть так. Я не стал спорить. А для чего вы поменяли место моего нахождения? Что вам от меня нужно? Ну ты и наглец. Анкил покачал головой. Ты что, вообще не понимаешь, что происходит? Что с тобой будет? Может, ты дурачок? Ты совсем не боишься? Изо всех сил стараюсь, честно признался я. Но что-то не получается. Не получается бояться? Брови Анкила поползли на лоб. Что ж, ладно. — Ладно. Ты спрашиваешь, зачем мы тебя сюда доставили. Так и быть, я отвечу. Тебя сюда доставили, чтобы я лично посмотрел на того, кто отправил моего сына в больницу. Я выдержал небольшую паузу, а потом участливо спросил. — Ну и как оно? — Что оно? — Не понял Анкил. — Ну, я. Вы же хотели посмотреть на меня, вот я и спрашиваю. Как впечатление? Форест пожевал губами, а потом тихо произнес. «Потрясающе! Просто потрясающе!» «О, я польщен!» — я улыбнулся. «Что? Ты да я не про тебя!» — Анкил поморщился. «Хотя нет, по сути, про тебя. В итоге из-за тебя мой сын оказался в больнице, и мне интересно, что ты на это скажешь». «Ну...» — я слегка пожал плечами. «Нехер лезть туда, где ты не можешь победить честно!» Форест несколько секунд посидел, склонив голову к плечу, а потом угрожающе произнес: Чего? Объясни-ка, что ты сейчас сказал? Он вызвал меня на гонку. Я согласился. В процессе гонки, когда он начал проигрывать, он применил против меня магию, заставив меня сбросить скорость, из-за чего он меня обошел. А потом он, видимо, на радостях потерял контроль над мотоциклом и упал. Я развел руками. Я тут при чем? Просто не надо лезть туда, где ты только думаешь, что справишься, а на деле нет. Только и всего. То есть ты хочешь сказать, что мой сын переоценил свои способности, когда вызвал тебя на гонку? Что он слишком высокого о себе мнения? Ноздри раздулись, как у злой гориллы, а глаза, наоборот, сощурились. Наверное, в его понимании это выглядело угрожающе, но на самом деле он стал похож на задремавшую белую жабу. И, глядя в его жабью рожу, я честно ответил. «Ну да. Он, знаете ли, вообще чрезвычайно много о себе мнил». Форест еще секунду смотрел на меня, а потом рассмеялся, моментально потеряв всю напускную злобу и хлопнул ладонями по коленям. «А ведь и правда, мать вашу, он действительно тут еще заносчивый, сукин сын!» Его смех тут же снял общее напряжение, и даже парни у него за спиной, что уже приготовились было действовать, расслабились. Закончив смеяться, но все так же улыбаясь, Анкил сказал... «Знаешь, Марк, я с самого начала так и понял, что тот, кто заставил моего сына отказаться от этих гонок, тот еще фрукт. Палец в рот не клади, что называется». «Он отказался от гонок?» «Такой цели я не преследовал». «Да наплевать, что ты там делал!» Форест махнул рукой. «Главное, что в больнице, после того, как его осмотрели и позволили мне с ним увидеться, первое, что он мне сказал, это «я никогда больше не сяду на мотоцикл, ну его нахрен, представляешь!» Он даже в академию решил поступить, хотя уже два года игнорирует приемную комиссию, утверждая, что учеба ему не нужна. Скажи, что ты с ним сделал?» Я неопределенно пожал плечами, потому что действительно не знал, что ответить. По сути, я ведь ничего и не делал. Просто отплатил Винсенту той же монетой. Унизил его. Дважды, но оба раза по заслугам, и оба раза перед большим количеством человек, которых он явно не считал друзьями, скорее уж зрителями свидетелями его эпатажных и наглых выходок, которые он проворачивал в огромных количествах. А тут явился я и заставил его самого быть целью для такой выходки. Причем дважды за один день. Причем один раз по его же собственной инициативе. А тут еще и официальные допуски до гонок ему больше не светят. И он это знает. Он же применил магию в гонках. Видимо, все это вместе немного сдвинуло приоритеты в голове Винсента, да так, что он решил, не знаю, взяться за ум, Если так, то это отличный, пожалуй, даже самый лучший способ разрешения конфликта с этим родом. Даже если реальная подоплека изменений Винсента остается эгоистичной и подлой, банально набраться сил и опыта, чтобы пересечься со мной снова и на сей раз оставить последнее слово за собой. Даже если так, это все равно лучший из возможных исходов, ведь даже в этом случае последнее слово за ним все равно не останется. Никогда не останется. Ни за кем. Марк. «Марк!» «Я здесь, все в порядке», — я улыбнулся. «В общем, как я понимаю, никаких претензий ко мне у вашего рода нет?» «Какие претензии? О чем ты? У меня сын, наконец, за голову взялся. Пусть даже ему пришлось для этого этой головой удариться». Анкил потёр ладони друг от друга. А «Вот если бы ты оказался трусом, тряпкой и размазнёй, который явно не из тех, кто способен хоть на какие-то решительные действия, и уж тем более отстоять самого себя...» Вот тогда возникли бы вопросы, каким же образом все сложилось так, как сложилось. А из вопросов возникли бы и претензии. Но в нашем случае все иначе, и я вижу, что ты — человек слова, и характер твой тверд как скала. Винсенту следовало бы дважды, а лучше трижды подумать, прежде чем конфликтовать с таким, как ты. Но он никогда не умел разбираться в людях. Он всегда был занят только самим собой. «Рад был помочь?» — я кивнул. «Теперь я могу вернуться обратно?» О, «Постой, куда ты так торопишься?» Анкил улыбнулся. «Мы еще не закончили. Я же тебя толком и не отблагодарил за то, что ты сделал то, чего я не мог сделать три года». «Не стоит». «Еще как стоит. Тем более мне все равно надо избавиться от всего этого, чтобы на глаза сыну не попались и снова не потянули его на кривую дорожку. Эй, парни, открывайте!» и охранники за спиной Фореста подошли к ткани, что накрывало длинный объект, взялись за углы и стянули ее на землю.